Смертного мгновенья. И впрямь меня убил бы страх один, Когда бы я не видел эти звенья. Мы вновь пошли, и новый исполин, Антей, возник из темной котловины, От до шеи ростом в пять аршин. О ты, что в дебрях роковой долины! где сцепион был вознесен судьбой, рассеяв ганнибаловы дружины, не счел бы львов, растерзанных тобой, ты, о котором говорят, таков он, что если б он вел братьев в горний бой, сынам земли венец был уготован. Спусти нас, и не хмурь надменный взгляд, в глубины, где коцит». Морозом скован. Антей, сын Посейдона и Геи, земли, обитавший в пещере в Багратской долине, близ Замы. Он питался мясом пойманных им львов. Прикосновение к матери-земле наделяло его новой силой, но Геракл одолел его, приподняв и сдавив насмерть. В афлигрийской битве гигантов с богами Антей не участвовал, потому что родился позже. Чтобы задобрить его, Вергилий говорит, что если бы в этом бою участвовал Антей, то его братья-гиганты, сыны земли, одержали бы победу над богами. Тифей и Титий далеко стоят Мой спутник дар тебе вручит бесценный, не корчи рот. Нагнись, он будет рад тебя опять прославить во вселенной. Он жив и долгий век себе сулит, когда не будет призван в свет блаженный. Чудовище Тифей или Тифон пытался одолеть Зевса, но был сброшен в преисподнюю, и накрыт горою Этную, откуда лёжа, связанный, он изрыгает пламя. Гигант Титий, оскорбивший Латону, пал от молнии Зевса или от стрел Аполлона и Артемиды Дианы. Так молвил вождь, и вот гигант спешит принять его в простёртые ладони, которых крепость испытал Алкит. Вергилий, ощутив себя в их лоне, сказал, стань тут, и чтоб мой страх исчез, обвил меня рукой надежной брони. Как Горизенда, если стать под свес, вершину словно клонит понемногу навстречу тучи в высоте небес. Так надо мной, взиравшим сквозь тревогу, навис антей, и в этот миг я знал, что сам не эту выбрал бы дорогу. Горизенда — наклонная башня в Болонье. Когда облака бегут навстречу ее наклону, то глядящему снизу кажется, что башня падает на него но он легко нас опустил в провал, где поглощен Иуда тьмой предельный, и Люцифер, и, разогнувшись, встал, взнесясь подобно мачте корабельной. Песнь тридцать вторая Когда б мой стих был хриплый и скрипучий, как требует зловещее жерло, куда спадают все другие кручи. Мне по это крепче выжить помогло сок замысла, но здесь мой слог не кстати, и речь вести мне будет тяжело. Ведь вовсе не из легких предприятий представить образ мирового дна, Тут не отделаешься мамой-тятей. Но помощь мус да будет мне дана, Как амфиону, строившему фивы,